В это время ко мне как раз подлетел мой лучший друг Костя, э, Махаон, э, Малинин. И мы стали с ним качаться в воздухе на каких-то невидимых качелях. — Ну как? — спросил меня Костя, слетая вниз. — Порядок, — ответил я, взлетая вверх. — Только есть очень хочется. — Ну, это дело поправимое, — сказал Малинин. — Ух, сейчас я тебя угощу нектаром.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 «Давай скорее летим за нектаром. Подожди. нам с ней познакомиться. Вот не было печали. Эх ты, девчатник!» «Здравствуй, бабочка!» — сказал Костя Малинин, цепляясь за стенку рядом с крушинницей. «Костя Махаун, девчатник! Костя Махаун, девчатник!» — стал дразнить я Малинина, летая над самой его головой. «Привет, крушинницам!» — сказал Костя, поднимая в знак приветствия вверх обе лапки.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 — Понятно. Проснитесь, спящая красавица. С вами хочет познакомиться сам Костя Махаон из семейства парусников. Я сел рядом с бабочкой и потормошил ее лапкой. — Бесполезно, сказал Костя. — Теперь ее из пушки не разбудишь. Она ведь на всю зиму уснула. — Почему это на всю зиму? — Потому что у них, у бабочек, Какой закон природы? Ну чего ты врешь, Малинин?